Глава двадцать первая Увы, прошло так много дней и лет, с тех пор, как тут за стол садились люди, мерцанием свечей озарены. Но в сумраке высоких этих сводов мне слышится времен далекий шепот, как будто медлящие голоса тех, кто давно в своих могилах спит. Джанна Бейли, Орра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 чем они попали на верную дорогу, но зато теперь отряд продвигался вперед очень быстро. В это время между двумя предводителями происходил такой разговор. «Тебе пора уезжать от нас, сэр Морис», — говорил храмовник рыцарю Дебраси, — «для того, чтобы разыграть вторую часть нашей мистерии. Ведь теперь ты должен выступать в роли освободителя». «Нет, я передумал», — сказал Дебраси. Я до тех пор не расстанусь с тобой, пока добыча не будет доставлена в замок Фрондебёфа. Тогда я предстану перед леди Равеной в моем настоящем виде и надеюсь уверить ее, что всему виной сила моей страсти». что заставило тебя изменить первоначальный план, доброси спросил храмовник. «Это тебя не касается», — отвечал его спутник. «Надеюсь, однако, сэр рыцарь», — сказал храмовник, — — Что такая перемена произошла не от того, что ты заподозрил меня в бесчестных намерениях, о которых тебе нашептывал Фицурс? — Ну, что я думаю, пусть останется при мне, — отвечал Деброси. — Говорят, что черти радуются, когда один вор оба крадет другого. Но всем известно, что никакие черти не в силах помешать рыцарю храма поступить по-своему». — А вождю вольных наемников, — подхватил Хромовник, — ничто не мешает опасаться со стороны друга тех обид, которые он сам чинит всем на свете. — Но не будем без пользы упрекать друг друга, — ответил Доброси. — Довольно того, что я имею понятие о нравственности рыцарей, принадлежащих к ордену Хромовников, и не хочу дать тебе возможность отбить у меня красавицу, ради которой я пошел на такой риск. — Пустяки, — молил Хромовник, — чего тебе опасаться? Ведь ты же знаешь, какие обеты налагают наш Орден. Ну еще бы, — сказал Деброси, — знаю так же, как эти обеты выполняются. Полно, сыр рыцарь. Все знают, что в Пористине законы служения даме подвергаются очень широкому толкованию. Говорю прямо, в этом деле я не положусь на твою совесть. Так знай же, — сказал храмовник, — что я нисколько не интересуюсь твоей голубоглазой красавицей. В одном отряде с ней есть другая, которая мне... Гораздо больше нравится. — Как? — Неужели ты способен зайти до служанки? — сказал Деброси. — Нет, — рыцарь, — отвечал хромовник надменно, — до служанки я не снизойду. В числе пленных есть у меня добыча ничем не хуже твоей. — Не может быть. Ты хочешь сказать «прелестная еврейка», — сказал Деброси. — А если так, — возразил Багельбер, — кто может мне помешать в этом? — Насколько мне известно, никто, — отвечал Деброси, — разве что данный тобою обед безбрачия. Или просто совесть не позволит завести интригу с еврейкой. — Ну, что касается обета, — сказал храмовник, — наш гроссмейстер освободит от него. А что касается совести, то человек, который собственноручно убил до трехсот сарацин, может и не помнить свои мелкие грешки. Ведь я не деревенская девушка на первую исповедь в страстной четверг.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 и решил, что прелестная еврейка будет моей нераздельной добычей. — Ну, теперь ты знаешь мои намерения, значит, можешь придерживаться первоначального плана. Сам видишь, что тебе нечего опасаться моего вмешательства. — Нет, — сказал Доброси, — я все-таки останусь поближе к своей добыче. Все, что ты говоришь, вполне справедливо, но меня...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 пока впереди в конце широкой аллеи не возник Торкилстон, древний замок, принадлежавший в те времена Реджинальду фрон де -Бёв. Этот замок представлял собою высокую четырехугольную башню, окруженную более низкими постройками и обнесенную снаружи крепкой стеной. Вокруг этой стены тянулся глубокий ров, наполненный водой из соседней речушки,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 высившихся над окружавшими их лесами, ему все сразу стало понятно. напрасно я обидел воров и разбойников здешних лесов», — сказал он, подумав, что эти бандиты могут принадлежать к их ватаге.